Часть 13. Сидя у своего окошечка, босоножка много раз видела сестру, красавицу Кутафью, которая еще более похорошела, как вышла замуж. Раз Кутафья гуляла одна, и босоножка ей крикнула «Сестрица Кутафья, подойди сюда!» В первый раз Кутафья сделала вид, что не слыхала. Во второй раз она взглянула на босоножку и притворилась, что не узнала ее. «Милая сестрица, да ведь это я, горошенка. красавица Красавица-кутафья пошла и пожаловалась матери. Царица Луковна страшно рассердилась, прибежала, выбронила босоножку и закрыла окно ставнями. «Ты у меня смотри!» ворчала она. Вот уже дай только гостям уехать. Пристало ли тебе, чучели, с красавицей кутафи разговаривать? Только меня напрасно срамишь. Сидит босонушка в темноте и опять плачет. Свету только и осталось, что щелочка между ставнями. Нечего делать, от скуки в щелочку насмотришься. По целым часам босоножка сидела у окна и смотрела в свою щелочку, как другие веселятся. Смотрела-смотрела и увидела красавца-витязя, который приехал на пир случайно. «Хорош, витязь! Лицо белое, глаза соколиные, русые кудри из кольца в кольцо». И молод, и хорош, и удал. Все любуются, а другие витязи только завидуют. Нечего сказать, хорош был король-косарь, а этот получше будет. Даже гордая красавица Кутафия не один раз потихоньку взглянула на писаного красавца и вздохнула. А у бедной басанушки сердце так и бьется, точно пойманная птичка. Очень уж ей понравился неизвестный Витязь, вот бы за кого она и замуж пошла. Да вся беда в том, что басанушка не знала, как Витязя зовут, а то как-нибудь вырвалась бы из своей тюрьмы и ушла бы к нему. Все бы ему до капельки рассказала. А он, наверное, пожалел бы ее, ведь она хорошая, хоть и уродина. Сколько гости не пировали, а пришлось разъезжаться по домам, царя Пантелея увезли совсем пьяного. На прощание с дочерью царица Луковна вспомнила про свою босоножку и расплакалась. Ах, что я с ней только делать буду, Кутафия, и царя гороха боюсь, и добрых людей будет стыдно, когда узнают. Красавица Кутафия нахмурила свои соболиные брови и говорит, О чем ты плачешь, матушка? Пошли ее в кухню на самую черную работу. Вот и все. Никто и не посмеет думать, что это твоя дочь Да ведь жаль ее, глупую Всех уродов не пережалеешь Да я и не верю ей, что она твоя дочь Совсем не в нашу семью Меня добрые люди красавицей называют И брат Орлик тоже красавец Откуда же такой-то уродине взяться? Говорит, что моя «Мало ли что она скажет, а ты ее пошли на кухню, да еще к самому злому повару». Сказано, сделано. Босоножка очутилась на кухне. Все повара и поварихи покатывались со смеху, глядя на нее. «Где эта наша царица Луковна отыскала такую красоту? Вот так красавица!» Хуже-то во всем гороховом царстве не сыскать. И одежонка на ней тоже хороша, — удивлялась повариха, разглядывая босоножку. Ворон пугать, ну и красавица. А босоножка была даже рада, что освободилась из своего заточения, хотя ее и заставляли делать самую черную работу. Она мыла грязную посуду, таскала помои, мыла полы Все так ею и помыкали, а особенно поварихи Только и знают, что покрикивают Эй, ты, хромая нога, только даром царский хлеб ешь А пользы от тебя никакой нет Особенно донимала ее старшая повариха Злющая старая баба, у которой во рту словно был не один язык, а целых десять Случалось не раз, что злая баба и прибьет босоножку То кулаком в бок сунет, то за косу дернет. Босоножка все переносила что можно было требовать от чужих людей, когда от нее отказались родная мать и сестра. Спрячется куда-нибудь в уголок и потихоньку плачет, только и всего, и пожаловаться некому. Правда, царица Луковна заглядывала несколько раз на кухню и справлялась о ней, но все поварихи и повара кричали в один голос. «Ленивая, приленивая, эта уродина, царица, ничего делать не хочет, а только даром царский хлеб ест». «А вы ее наказывайте, чтобы не ленилась», — говорила царица. «Стали босоножку наказывать, то без обеда оставят, то запрут в темный чулан, то поколотят». Больше всего возмущало всех то, что она переносила все молча, а если и плакала, то потихоньку. «Это какая-то отчаянная!» — возмущались все. «Ее ничем не проймешь! Она еще что-нибудь сделает с нами! Возьмет, до да дворец подожжет! Чего с нее взять с колченогой?» Наконец вся дворня вышла из терпения, и все гурьбой пошли жаловаться царице Луковне. «Возьми ты от нас, царица Луковна, свою уродину, житья нам не стало с нею, вот как замаялись с нею все, и не рассказать!» Подумала-подумала царица Луковна, покачала головой и говорит. А что я с ней буду делать? Надоело мне слушать про нее. Сошли ты ее, царица-матушка, на задний двор, пусть гусей караулит, самое это подходящее ей дело. В самом деле, послать ее в гусятницы, обрадовалась царица Луковна, так и сделаем, по крайней мере с глаз долой.